издательство 1С Паблишинг и агентство «Фронтлайн Креатив» представляют. Тамара Крюкова. «Всё про Потапова». Если бы Женьку Москвичёва и Лёху Потапова сложить, а потом разделить пополам, то получилось бы два в меру толстых, в меру тонких, в меру тихих, в меру бойких, в меру слабых, в меру стойких – В общем, два обыкновенных средних ученика обыкновенной средней школы. Впрочем, каждый по отдельности, они вовсе не были середнячками и представляли собой полную противоположность друг другу. На физкультуре рослый крепыш Лёха стоял во главе шеренги. Маленький щуплый Женька напротив замыкал её. Физкультура была единственным предметом, с которым он был не в ладах. По всем остальным дисциплинам Женька был круглым отличником, хотя к его худосочной комплекции меньше всего подходило слово «круглый». Лёха был троечником, но не круглым. Учитель физкультуры часто отличал его и ставил пятёрки. Лёха был не обижен силой, но не лез в драку. Степенный, неторопливый, он не любил попасту махать руками. Зато Женька был отъявленным задирой. Он не мог и минуты усидеть на одном месте, и то и дело нарывался на неприятности. Леха был тугодумом. Однако Женькиной сообразительности с лихвой хватало на двоих. Женька слыл самым идейным человеком в школе. Он читал все подряд, и от этого в его голове всегда роилось множество идей. Из него так и фонтанировали разные изобретения. В общем, если бы Женьку Москвичева и Леху Потапова сложить, а потом разделить пополам... Но так как наука еще не научилась делить мальчишек, Женька и лёха были неразделимы. Стражи порядка Счастье свалилось на Женьку и лёху как это всегда бывает, совершенно неожиданно. Они сидели во дворе и размышляли, чем бы заняться, когда увидели местную знаменитость Жорика. Жорик был большим человеком. Во-первых, он уже перешел в 10-й класс, Во-вторых, он ходил в клуб авиамоделирования. И в-третьих, и самых главных, на Всероссийской выставке авиамоделей он получил диплом с золотыми буквами и печатью. У Жорика в руках был красивый новенький планер. При виде модели у Женьки с лёхой от восторга, что называется, в забу дыхания сперла. И что самое удивительное, Жорик направлялся прямо к ним. «Ребята, не присмотрите за планером!» «Пока я в магазин сбегаю», — спросил Жорик. Вопрос прозвучал музыкой в ушах неразлучных друзей. Неужели Жорик в самом деле оставит планер на полное их попечение? Это было круто. Женьку прямо-таки распирало от гордости. «Какой разговор! Можешь на нас положиться! Моха не сядет! лёха вообще прирожденный бодигард! лёх покажи бицепс!» Женька с энтузиазмом шырнул друга в бок. — Ладно, культуристы, надеюсь, бицепсы вам не понадобятся. Я по-быстрому, — улыбнулся Жорик, водружая планер на скамейку. — Можешь не торопиться, мы его будем изо всех сил охранять, — заверила его Женька. Жорик ушел, а друзья принялись охранять планер изо всех сил. Но вскоре Женька понял, что делать это не так-то просто, а точнее совсем непросто, потому что охранять его было решительно не неоткого. Это было непредвиденное осложнение. Подумать только, охранять планер по поручению самого Жорика, и чтобы ни одна живая душа об этом не знала. Но возмутительнее всего было то, что Леха сидел с таким преспокойненьким видом, как будто его вовсе не волновало, хорошо они охраняют планер или нет. «Ну чего ты на этот планер уставился? Нас его охранять поставили, а не глазеть на него». Наконец не выдержал Женька. «А чего его охранять? Сиди себе и жди, пока Жорик придет». «Ха! Так охранять каждый дурак может. Это вовсе даже не охрана». «Почему?» «Да потому что охранять надо обязательно от кого-нибудь. А что никому не нужно, то охранять незачем. Усек?» ну, Покорно кивнул Леха. Ребята посидели еще минутку. «Эх, только зря время теряем!» сокрушался Женька. «Скоро уже Жорик придет!» И тут ему повезло. Он увидел, как из подъезда соседнего дома вышла Майка, первая болтушка в классе. Она тащила за собой брата, щекастого кореглазого карапуза, чем-то похожего на нее. Конечно, интереснее было бы охранять планер от кого-нибудь из мальчишек, но выбирать не приходилось. «Сейчас начнем от Майки охранять!» оживился Женька. — Нет, она брата на детскую площадку поведет, — резонно заметил Леха. К Женькиному глубокому огорчению Леха оказался прав. Не удостоив друзей вниманием, Майка направилась прямиком в сторону песочницы. Однако Женька не растерялся. — Ничего, нельзя ждать милости от природы. Надо брать их своими руками. Сейчас как миленькая прибежит, — сказал он и во всю глотку крикнул. — Майка! Эй, ты! «Привет! Привет!» — отозвалась Майка и даже не посмотрела в их сторону. «Вот вредина!» — мысленно возмутился Женька. Теперь привлечь внимание Майки было для него делом принципа. «Гуляешь, что ли?» — крикнул он ей вдогонку. «А что, нельзя? Гуляй, гуляй! Только учти, сюда подходить запрещено!» Майка остановилась. «Почему это?» «По качану. Объяснил Женька, и, чтобы Майке было еще понятнее, добавил. «Нельзя! И все тут!» После таких объяснений случилось именно то, что предсказывал Женька. Майка решительно повернула в их сторону и потащила за собой упирающегося карапуза, который всей душой стремился строить из песка куличи. «Подумаешь, раскомандовался. А может, мне тут нравится?» — заявила она. «Кому говорят, не подходи!» Без особой угрозы предупредил Женька. «Ага, разбежалась. Сейчас шнурки поглажу. Вы этот двор закупили, что ли?» Сыхидничала Майка, подходя ближе. «Не закупили, а объект охраняем!» Важно произнес Женька и, как бы ненароком, сдвинулся в сторону, чтобы был виден планер. «Чего-чего?» С вызовом спросила Майка и осеклась. Она увидела объект, и ее глаза округлились от удивления. «Какой клёвый! Ванечка, смотри, самолётик!» — воскликнула она и прибавила шагу. Тем более, что карапуза тоже заинтересовал яркий планёр, и теперь его не надо было тащить насильно. «Да уж, нехилая модель. Только руками не трогать!» — грозно предостерёг Женька и добавил. «И вообще, вали отсюда! Ходят тут всякие!» Она, между прочим, Жорик сказал, никого близко не подпускать. Он только нам доверяет. «Так что двигай попом, чеши хип-хопом!» «Грубиян!» — обиделась Майка. «Ой, лёха держи меня, а то я упаду! Белье меня воспитывает! Как там тебя, Майка или трусы? А ты...» Майка пыталась найти обзывалку пообиднее. «А ты, Женька, шимпанзенька!» «Ни в склад, ни в лад! Поцелуй корову взад! И вообще такого зверя не бывает!» — заплясал Женька на одной ножке это уроды бывают вроде тебя. Не осталось в долгу Майка. В общем, охрана получалась, что надо. Крутая охрана. Пока Женька и Майка обменивались мнениями, Карапуз почувствовал себя на свободе. Несмотря на то, что он был еще очень мал, но уже крепко уяснил, что свободой, когда ее дают, надо пользоваться. Что он и не замедлил сделать. Малыш подошел к планеру и схватил его за хвост. «Эй!» «Он его взял!» лёха толкнул в бок Женьку, который был так занят перепалкой, что не замечал, что творится вокруг. «Кого?» — буркнул Женька, недовольный, что его отвлекают. «Планер!» — сказал Леха. К этому времени Женька тоже увидел, как малыш с довольным видом держит новую игрушку. «Что же ты молчишь?» — накинулся он на лёху «А я и не молчу!» — пожал плечами Леха. Поняв, что лучше вести переговоры напрямую, Женька как можно внушительнее обратился к Карапузу. «Положи самолет на место. Его брать нельзя». Малыш, видимо, был иного мнение Поняв, что игрушку у него собираются отнять, он еще сильнее прижал планер к себе. «Что же ты разява за своим ребенком не смотришь?» набросился Женька на майку. «Вы бы сами лучше за своим планером смотрели. Спецназ сушеный!» Взъярепенилась Майка и засюсюкала с малышом. — Ванечка, ты же хороший мальчик, положи самолётик. Ванечка ухватился за планёр, всем своим видом показывая, что лестью его не купишь. Нужно было принимать решительные меры. Женька скомандовал. — Лёха, давай я ему руки разожму, а ты вытаскивай планёр. Сказано, сделано. Женька вцепился в карапуза, Лёха в планёр. Карапуз заревел. Майка с криком «Сейчас же его отпусти!» бросилась на спасение брата. Образовалась куча мала. Скоро было не разобрать, кто в кого за что вцепился и куда тащит. И тут раздался треск. Когда прибежал Жорик, охранять было уже нечего. Вернее, то, что осталось от планера, можно было не охранять. Жорик увидел обломки, и по выражению его лица... Женька с Лёхой поняли, что двор — это не то место, где бы им сейчас хотелось находиться. Не разобравшись, что к чему, Жорик пообещал накостылять виновному и тут же выполнил своё обещание. Причём виновным оказался Лёха, потому что бежал он гораздо медленнее Женьки. Позже друзья сидели в укромном месте за домом. Лёха прикладывал к колбу монету. «Теперь еще и шишка вскочит!» — угрюмо сказал он. «Шишка — это пустяки, это пройдет. Мне от несправедливости больно!» — рассуждал Женька, отчаянно жестикулируя. «Ага!» — кивнул Леха, а Женька продолжал. «Все из-за этой майки! Я же ей человеческим языком говорил! Не подходи!» Она еще этого Ваньку-встаньку с собой приволокла, и ей как с гуся вода. Вот что обидно и больно!» Лёха потрогал набухающую на лбу шишку и подумал, что лучше бы ему было больно от несправедливости. Он бы потерпел.